Глава восьмая Времени у нас и правда не было, от слова совсем. Чем темнее становилось, тем сильнее разгоралось золотое пламя среди поселения этих лягушачьих мутантов. Я с Элеонорой буквально сорвался с места, мчался вперед так, как только мог. Тревога, что что-то пойдет не так, все сильнее подгоняла нас. На входе в деревню нас уже ждали. Что даже для нас было ожидаемо. Каламбур чертов! Каламбур три элитных стражника, которых мы порешили буквально на ходу. Две дуги крест-накрест сорвались мои катаны, которые прорубили тело одной твари, а вот две других уничтожила эльфийка. Причем сделала это очень красиво. Сочетание заклинаний — это что-то с чем-то. Используя магию льда и огня, благодаря перчатке, она смогла создать недолгоживущие, но мощные огненные осколочные бомбы. Внутри ее ледяных шипов были заключены огненные шары. Эффект был красивым, и смертельным, что самое главное. Дальше началась какая-то непонятная мясорубка. Обычные твари, которых не прошли мутации, у которых не было пасти на животе, падали от одного, максимум двух наших ударов. Они были слабыми, немощными, но быстрыми и прыткими. А еще очень опасно было оказаться среди толпы таких. Они были вооружены копьями, которыми могли затыкать до смерти. Но двоих активных и подвижных воинов, которые имеют заклинание дальнего боя, просто так не прикончить. Десятки, даже сотни трупов оставались за нами. С тел мы даже не могли собрать эссенцию, ее уже вытянули из них. Они уже по факту были мертвы, стали жертвой сложного заклинания. Но благодаря тому, что само пламя еще существовало и было связано с тварями, едва заметными нитями, они стояли на ногах. Кровавая буря, вот как можно было сейчас нас охарактеризовать. Мы летели вперед, рубили, кромсали, взрывали, разрывали. Элеонора в один миг вошла во вкус и начала подпаливать вообще все, что видела, до чего могла дотянуться своей огненной магией. Я же старался быть чуточку впереди, чтобы была возможность путешествовать в тенях и атаковать из них противника. Короткая передышка, почти полтинник трупов позади. Оглянулся и ошалел. Та часть деревни, через которую мы пронеслись, буквально полыхала. Десятки теней и тел носили среди пламени, пытались потушить его, но не выходило. Они сами вспыхивали, как спички, ибо источник жизни из них был забран. Они стали жертвой своего хозяина, лишились всего иммунитета. Их изначально готовили к тому, что они должны сдохнуть. От этого мне стало даже как-то не по себе. Злость начинала пробирать все сильнее и сильнее. В первую очередь на ту тварь, что так решила распорядиться жизнями своих соплеменников, во-вторых, на себя из-за того, что приходится с ними так поступать. Смерть всегда хреновый исход, но часто необходимый. Тебе жалко этих тварей? Подошла ко мне морозная королева, которая уже немного не оправдывает своего звания. Любых разумных должно быть жалко, бросил я еще раз взгляд в сторону горящих домов. Это ведь, по сути, мирные жители были. Они были обречены, пожала плечами эльфийка. Пошли. Ворота, сами себя не откроют. Дальше будет жарче. Сто процентов это был район низших сословий, работников, рабов. Дальше будут войны. Там войны. Бросил я взгляд в сторону ворот и присмотрелся к происходящему через щель Причем много. Они строятся. Значит, есть командиры. Нужен план». «Командир твой», — спокойно сказала она. «А я давай займусь толпой». На ее лице появилась безумная улыбка. Все же... Сейчас я могу сделать так, чтобы толпа быстро перестала существовать. А у тебя способности идеально для борьбы один на один». «Логично», — покивала головой в разные стороны. «Тогда открываем ворота. Я ухожу в тень, а ты сразу не кидай свои бомбы. Дай мне добраться до командира. Моя атака по нему — отмашка для тебя. Понятно?» «Да», — кивнула она. Шум в ушах начал спадать. Все же бешеный темп остался позади. Мелкие противники уничтожены. Адреналин начал спадать. И на меня навалился тот груз, который я сам себе и создал. Они кричали. Все, кто горел, все, кто пытался бороться с пожаром, умирали просто от одного жара. Они орали. Им было больно, но они пытались спасти свои жилища, пытались спасти свой дом. Но мы его уничтожили. Почти. Оскалившись, стиснув зубы, я начал толкать ворота. Движение по ту сторону тут же закончилось, противник приготовился к броску. Удивительно, что они не укрепились, что не закрыли ворота хоть на что-то. Не успели? Вряд ли. Значит, слишком уверена в том, что мы их не сможем победить. Толчок, еще один, третий. Наконец, ворота поддались и раскрылись. Я уже держал оба клинка в руках, осталось только найти тень. Но пришлось резко отскакивать в сторону. Реакция не подкачала. В блеске золотого пламени, что был по левую руку от нас, я увидел три смотрящих самострела в нашу сторону, и они дали залп. Отскок, нырок в тень, резкое сближение, удар. Первый противник лишился обеих рук. На огромной скорости я отсек их, благо тени были связаны. И снова нырнул, снова приблизился к новой цели, что перезаряжал свое оружие. На этот раз я атаковал заряженные катаны, но не отправлял способность вперед. Тело арбалетчика разделилось на две части. До третьего пришлось добираться самостоятельно. Тени не соединяли нас. Я не видел пути в том мире. Из-за этого и Элеонора начала действовать самостоятельно. Пока бежал по искусственным возвышенностям, которые пытались тут создать эти монстры, бросил взгляд в сторону площадки перед воротами. Там было три десятка тварей. И элита, и не очень. Но самое главное было — Эльфика уже отдала несколько магических залпов, похоронив противника в огне и льде. Я отставал. Азарт начал брать свое. Я ускорился, сам стал тенью, блеклой формой, по которой сложно было попасть. Щелкнул самострел противника. Я отклонил голову в сторону. Стрела пощекотала воздухом мою щеку, зацепила капюшон, но не сорвала его, не порвала. Еще один миг, и оба клинка ворвались в раскрытую пасть на животе твари. Она заревела, заорала причем из обеих полостей рта, хах, сразу. Кровище хлестало, адреналин бушевал, пинок. Тварь слетела, ударилась о землю, упала ровно перед ногами закованного в броню монстра, который отличался ростом от остальных, но ну и не только. «Я прибыл сюда!» — начал он говорить, указав на меня своим кривым зеленым клинком. «Чтобы обучить этих тварей военной дисциплине! А вы уничтожаете моих учеников! Ты за это ответишь!» «А ты что за жопа такая?» Смотрелся я в то, что было видно через дырки его шлема. Но не мог разобрать, его морда была скрыта. «Обычно я про своих противников, которые себя что-то представляют, хоть что-то знаю, а про тебя...» «Я твоя смерть!» — рыкнул он. За его спиной материализовалось два крыла, и он ринулся на меня. Меня даже передёрнуло. Я впал в короткий ступор. Нет, не из-за того, что он назвался моей смертью. А из-за того, что это был чертов демон. Первая мысль, которая промелькнула у меня в голове, была на тему того, что меня вычислили, а вторая — какого хрена этот урод тут забыл? Но стоило нашим клинкам соприкоснуться, как тут же все мысли улетучились, ибо было не до этого. Скрестив клинки, я принял удар на них, но мощь была такова, что я упал на одно колено и реально просел под давящей силой. Я напрягся, оскалился, начал кричать, но в итоге убрал в сторону один меч, полуторник в левой руке, а катаной переправил удар врага в деревянную конструкцию которая тут же взорвалась. Отскочив в сторону, я тут же нырнул в тень. Противник стоял среди освещенной зоны. Даже тень от огромных крыльев не касалась ближайших нужных мне теней, поэтому пришлось ждать. Но что меня порадовало, противник сосредоточился чисто на мне. Не обращал внимания на то, что королева льда и пламени добивает последних воинов его мелкого подразделения. Черт, да она меня обходит по очкам. Вынырнув из тени, я тут же кинулся на противника. Сначала атаковал серпом по его крылу, левому, из-за чего то сильно повредилось, а потом накинулся на него, ударив снизу вверх. Он смог отклонить мою первую атаку, но у меня было два меча. Стоило катание отскочить в сторону, как я тут же сделал колющий удар полуторником, попав в сочленение между элементами доспехов. Демон взвыл и тут же пнул меня в брюхо, из-за чего я отпустил рукоять вонзенного клинка и отлетел на пару метров. «Тварь!» — взревел он, — а после с рыком и болью в голосе вытащил из своего тела мой клинок, который был весь в чёрной крови, и отбросил его в сторону. «За это ты ответишь!» «Да ладно!» — усмехнулся я, а потом согнулся от боли. «Чёрт! Ты чё, каждый день по одной такой тварюге жрал, чтобы так раскачаться?» «По две!» С криком он ринулся на меня, а я понял, что он даже не обманывает. А смысл был ему сейчас обманывать. Жрал так жрал, куда деваться. Он демон, ему можно, но и я не лыком шит. «Хах!» Отскочил так, чтобы оказаться в тени монстра. Элеонора опять начала отжигать, поджигая чистокол, постройки, сооружения, пристройки. В общем, полыхала знатно. И благодаря этому появились новые тени, в которые я тут же нырнул. Противник снова меня потерял, начал беситься, рыскать, и из-за этого попался в мою ловушку. Снова я выскочил из тени, снова атаковал своей заряженной катаной. Снова я не бросил серп, а ударил лезвием. Одно крыло окончательно отделилось от тела монстра. Он потерял свою большую часть маневренности, А еще испытал невероятную боль, судя по крику и резкому удару шипованного хвоста мне по лицу. «А я думал, ты весь такой невозмутимый!» — усмехнулся я, поднимаясь на ноги. оказывается, неженка какая-то! Ну давай, чего встал и кричишь, как девочка маленькая! Я тут! Ку-ку!» С новым рыком тварь ринулась на меня. У меня еще был заряд на катане. Я бросил серп и снова скрылся в тенях. Кровавая магия моего клинка скрыла меня от взора противника. Ударилась в его тело, но вреда не нанесла. Хотя на последние я особо и не рассчитывал. Уж больно крепко выглядят латы. Зато у меня снова появился эффект неожиданности. Враг продолжал лететь вперед, в те тени, где я прятался. И нарвался на меня. В последний миг я выскочил и подрубил ему сухожилие на задней стороне колена. Вроде правой ноги, я не понял, слишком быстро нанес удар. Монстр запнулся, рухнул, прокатился кубарем, сломал себе второе крыло, зарычал, завопил, поднялся на ноги, ударил по своему клинку, который тут же начал источать зеленый дым. Демоны внутри сразу начали вопить, что туда нельзя соваться, что яд нее убьёт, но дезориентирует. Нужно было действовать осторожнее, ждать, атаковать из теней, в спину. А теней становилось все больше. Пробравшись к противнику, схватив по пути свой второй клинок, я выскочил из тени. Запасы магии уже были на дне. Еще одна попытка максимум, потом придется пить зелье, что не хотелось. Так что, либо сейчас, либо никогда. «Сдохни!» — рыкнул я, вонзил оба меча в спину твари, пробив насквозь доспехи. Оба клинка вышли из груди демона. Тот упал на колени, уперся руками о землю, но все же выпрямился, выронив свой меч. Который, кстати, тут же перестал источать этот неприятный зеленый дым. «А ты неплох, потомок предателей!» сорвал он с себя шлем, показав свою посеченную шрамами морду. «Мы с тобой еще точно увидимся! Запомни мое лицо! Оно будет тебе сниться в кошмарах!» «Думаешь?» — встал я перед ним и склонился к его уху. «Только вот незадача! Я основ не вижу!» — схватился за оба клинка, резко вырвал. Противник вскрикнул, а потом резкий удар двумя мечами. Голова противника отлетела в сторону, но я видел, что даже так его глаза следили за мной а на его устах так и повисла фраза «Я тебя найду». «Страшно, страшно!» — смахнула кровь с меча, после чего посмотрел на уже спокойно стоящую среди кучи трупов напарницу. «Закончила?» «Только тебя ждала», — спокойно ответила она. Стоило голове демона перестать перекатываться, как внезапно мир моргнул, но только для меня. Элеонора вообще не отреагировала никак. А это значит, что сейчас что-то будет, и что-то нехорошее. Глаза демона вновь глянули на меня, зеленые, ядовитые, а потом они потухли, прикрылись, а тело демона просто испарилось. Локация «Затопленные великие леса» очищена. Влияние лейтенанта Ядок Хлазга устранено. Область демонического влияния уменьшена. Мир очищен на одну сотую процента. У вас появился первый заклятый враг. Остерегайтесь. «Твою мать!» — выругался я, прочитав этот текст. Только этого мне не хватало. Элеонора хотела спросить, что же меня так сейчас раздосадовало. Это было видно по ее взгляду, но я отмахнулся. Сейчас не до этого. Этот урод пока мертв, пока. Сто процентов когда-нибудь покажется, чтобы сразиться со мной. Боги и разрабы точно издеваются. Еще систему заклятых врагов добавили. Это же чертовы фанатики. Махнув рукой напарница, мол, не надо продолжать двигаться вперед, я рванул дальше. Там мелькали воины противника, неорганизованные, суетящиеся. Огонь постепенно охватывал всё село. Он перекидывался с конструкции на конструкцию. И золотое пламя от этого казалось все более зловещим. Рывок. Чья-то голова слетела с плеч. Сил уже оставалось мало, но надо было продолжать двигаться. Я стал более экономно относиться к своим возможностям. Каждый удар становился все более выверенным, все более метким. Старался уничтожить угрозу с минимальными потерями для себя. Пару раз приходилось все же прыгать, отскакивать, один раз даже отступать вырываться из кольца противников. Получил две колотых раны, обе на правом бедре. Кровь хлестала обильно, нога мокла и мерзла, подкашивалась. Пришлось выпить из склянка и восстановиться. Пока я организовал себе передышку среди боя, продолжала управлять хаосом Фрост. Выпив склянку, она продолжила уничтожать целые толпы противников. Ей явно нравилось так сражаться. Огонь и лед. Сама она вечно старалась быть спокойной, но внутреннее пламя, безумие, которое она сдерживала не давало ей жить спокойно. Ей просто шло это. А если противник умудрялся добраться до нее, то его эльфийка быстро превращала в решето. Раны закрылись, силы вернулись, ум прояснился. Численность противника сокращалась. Десятки, даже сотни тел лежали кругом. Целиком, частями, либо вообще в виде куска льда или уголька. Мы пришли в этот не совсем мирный край, мы его и уничтожили. Почти. Впереди снова выстраивался строй. Только на этот раз им командовал такой же лягух, только чуть больше остальных. Гвардия из двадцати особей стояла перед воротами на территорию дома вождя. И главный, в серебристых местами доспехах, что-то рыкал и квакал им. Я рванул сразу на него, последний раз нырнув в тень. Миг, и тело противника оказалось рассечено. Враги не ожидали такого быстрого исхода, не ожидали, что командир падет с одного удара. Они впали в ступор а я в этот момент атаковал их дважды по широкой дуге. Два серпа собрали свои колосья. Семь голов подлетело в воздух, украсив пространство черной кровью. А потом раздалось несколько взрывов, которые забрали остальные жизни. «Нам бы магии на босса оставить», — спокойно сказал я, посматривая на склянку восстановления энергии. «Подожди минуту», — широко улыбнулась девушка, показав пальцем воздух. Из-за облаков на миг показалась луна. Я почувствовал, как магия снова начала наполнять меня как тени снова начали шептать, что они готовы мне помогать. «Ночь. Новые сутки. Мы все еще на ногах. Магия восстановилась, а заряд в склянке еще цел. «Лови!» — кинул я ей закупоренную склянку. «Тебе пригодится. Занимайся подкреплением». «А ты опять на босса?» — усмехнулась она. «Не боишься, что я скучать буду?» «Главное, не трать на него слишком много магии», — спокойно сказал я. «Если переборщить, то все может закончиться очень плачевно». Не хочу потом смотреть на то, как орды твари раздирают мое тело на кусочки. Ты даже не почувствуешь этого. Посмотрела на меня она, как на маленького наивного ребенка. Зато могу запомнить, как это начнется, — поежился я. Короче, помогай, но магия на подкрепление. Она кивнула, улыбнулась. Она жаждала этой битвы. Я тоже. Пора было заканчивать со всем этим. Толчок. Очередные ворота распахнулись. Противник обернулся, схватился за оружие, — Впереди нас ждал последний бой в этой деревне.